Боцман молча поднялся и пошел в угол. Встретили его молча. Видно, слышали, о чем леший доносил, или нутром почувствовали. Не зря, давая соль, интересовался дружок обстановкой на рынке. Боцман объяснил все. Их семеро, пятеро уличных, всего 12 На рынок бежать дело гиблое или перехватят по дороге или не успеет гонять неохотно но поднялись понимали если сегодня рыночных измордуют завтра их черед придет русские они по жизни раздолбая а придет общая беда и просыпается где-то внутри чувство общности распределились так Николеньку поставили за открытой половинкой двери и вооружили Ножкой тут же разобранной старой табуретки. В любом случае, и при любом исходе переговоров, Они еще надеялись на переговоры, Полезно иметь в тылу противника хотя бы одну единицу. Петруччо и один из уличных залезли на стропила. Десант всегда неожиданно. Остальные вооружились чем попало и сели вокруг Хлебова. Словно и не знают ничего но вооружение положили рядом под руки. В томительном ожидании прошло целых две минуты. В проеме возникли две фигуры, остальные угадывались по головам сзади. «Что, собаки, кушаете?» — крикнул первый. «Вот, Лёва, не могут они без концерта. Опера! Пригласить, что ли?» «Вроде самим мало», — громко сказал Фома. «А мы приглашали?» «Они разве голодные? Если так, пусть поедят». Цыгане, которых стало внутри уже шестеро, прислушались к разговору. «А подарки принесли?» «В гости даже незваные с подарками надо приходить», — сказал мировоучительно уличный. «Меня мама так учила». Цыган стало уже двенадцать. Задние не понимали, почему их товарищи медлят. «Вы по какому вопросу, граждане?» Фома так и сказал с ударением на втором слоге. Цыган стало уже два десятка, и неизвестно, сколько ждало своей минуты снаружи. Бомжами овладела холодная решимость, как на палубе варяга. «По вопросу?» «Я свой вопрос тебе на кишки намотаю, падаль!» Цыган выругался по-своему, наверное, грязно. Ты соплита утри, не бароныще, чтоб со мной так разговаривать. Когда бородёнка подрастёт, тогда придёшь, ответил Фома и встал. За ним поднялись остальные. Цыган стало больше, но до трёх десятков не дотягивали. А потом началось. Снова Выругавшись, цыгане россыпью чтоб охватить бомжей в кольцо, кинулись в атаку. Пока ножей не было видно. Видимо, они решили, что справятся голыми руками. Не тут-то было. Мужики встали спина к спине, локоть к локтю, и секунд тридцать не рассыпались. Дрались молча, с какой-то отчаянной решимостью и даже лихостью. Недаром на Руси говорят «На миру и смерть красна». Кстати... О смерти никто не думал. Озвучить такую драку невозможно. Цыгане орали, бомжи молчали. Только ухали, вкладывая всю силу в удар. И вот появился первый нож. Целили в Фому. Боцман подхватил Хлебова и с размаха выплеснул в лицо цыган. Вы слышали, как визжат свиньи перед смертью? Как плачет раненый заяц? конце концов, человек ведь тоже животное. И тут вступил в битву Николенко. Он появился за спинами нападавших, и те, разгоряченные дракой, сначала понять не могли, что обрушивается сзади на их головы. Так он убрал троих. А потом сверху сыпались десантники. Цыгане растерялись. «Поди! Ни у одного в голове прояснилось, что на стропилах этих десантников легион!» «На пути!» — заорал Фома, и это было его стратегической ошибкой. Воспользовавшись секундным ошеломлением нападавших, бомжи, как тараном, проложили себе дорогу к дверям и выскочили на щербатую платформу перед Паггаузом. Драка переместилась туда. Но не было уже среди обороняющихся стройности и единства. Битва распалась на очаги. А по кем-то отданному приказу суда в тупик неумолимо приближались три вагона из резерва. Стучали колеса на стыках. Глухо, равнодушно. Фома отбивался сразу от троих нападавших. Как он был красив! Рубаха порвана, губа рассечена, один глаз заплыл, второй глядел зорко и свирепо, Но трое есть трое. Его переполовинили обрезком трубы, и он свалился с платформы вниз. Никто не слышал приближавшихся вагонов. Первым их заметил боцман. Он увидел лежавшего и безуспешно пытавшегося подняться в даже крикнул ему что-то нечленраздельное. Но тут самому боцману крепко досталось по хребтине. Он ойкнул и осел, Наблюдая, как безуспешно пытается их старшой перевалить через рельсы. Почти перевалил, почти! Ноги остались там, под вагонами.